Глава 13. Впрочем, это его дело, подумал художник. Итак, будет лучше, если доктор поскорее уйдет. Не хочу быть замешанным в этом деле. Рассуждая таким образом, Поль вынул из кармана письмо маркизы и протянул его доктору. Получите то, зачем вы пришли ко мне, господин Морер. Даю вам слово, что я не читал его сказал он и с улыбкой прибавил. «Да и зачем мне это? Разве я не видел маркизу, прогуливающуюся ночью под проливным дождем? Не нужно быть великим мудрецом, чтобы понять, что это послание — прощание женщины, которая уходит от мужа к любовнику». Услышав подобное, Морер выпрямился и сказал серьезным и спокойным тоном. «Господин Либуа, «Можете ли вы поверить честному человеку, несмотря на обстоятельства, которые свидетельствуют против него?» «Говорите», — кивнул Лебуа, убежденный, что услышит от доктора истину. «Клянусь вам, что госпожа Монжос со дня своей свадьбы ни разу не изменила супругу». «Не может быть!» — воскликнул Лебуа, не ожидавший подобного заявления. «Было бы вполне естественно, если бы маркиза, так сказать, вернула должок мужу», — прибавил доктор. По всей видимости, Монжос, как он ни был глуп, сумел уверить жену, что он хранит ей верность, а маркиза Очевидно, внушила эту уверенность доктору, потому что последний при искобрезной шутке художника недоверчиво покачал головой. Поли решил немедленно изобличить мужа во лжи. «Вы сомневаетесь?» — спросил он, увлекаясь безумной идеей, мелькнувшей в его голове. «Пойдемте». И художник направился к своему кабинету обсерватории, сопровождаемый Морером. Прежде чем объяснить доктору, в чем дело, Лебуа решил сам посмотреть, что происходит в покоях Венеры, и прильнул к телескопу. Завтрак близился к концу. Госпожа Вервен все в том же костюме сидела теперь на коленях у любовника и ела вишни из его рук. Это была идилия, если угодно, но идилия, говорившая отнюдь не в пользу супружеской верности господина Монжоза, чьи глаза пылали сладострастием. «Вы думаете, что маркиз так часто ездит в Париж по делу о наследстве тестя?» — обратился к доктору Лебуа. «Да, все его время уходит на посещение банков, адвокатов, «Чиновников министерства». «Какая наивность!» — воскликнул художник и, подведя Мореро к телескопу, прибавил. «Посмотрите и скажите мне, что за адвокат сейчас беседует с моим приятелем Монжозом?» Доктор наклонился к прибору, но едва он успел взглянуть, как отскочил в испуге. «Что, вы видели?» — спросил Поль, принимая испуг Марера за удивление при виде неверности образцового мужа. Да, да, это она, воскликнул наконец Марер в полном изумлении. Она? Кто она? Повторил художник. Женщина, которая находится с Маркизом, это она. Я узнаю ее. А, -а, -а так вы уже встречались с госпожой Вервен? «Она называет себя госпожой Вервен?» «Псевдоним, без сомнения! А вам известно ее настоящее имя?» — спросил Лебуа, жаждавший узнать о прошлом прекрасной блондинки. Марер возрился на художника с удивлением. «Так вы в самом деле не знаете, кто эта женщина?» «Нет, скажите!» «Это жена Генёка!» Чёрт возьми, скрикнул художник, подскочив на месте. Он тотчас вспомнил все, что слуга рассказал о бешенстве садовника, этого свирепого зверя, раздавившего ему нос, когда он вздумал воспротивиться его уходу. Теперь Либуа понял всё. Генёк, которого он запер в своей обсерватории, от нечего делать стал смотреть в телескоп и увидел любовников за столом. Тогда, вне себя от ярости, он бросился вон из дома, чтобы предаться мщению. «Чёрт возьми!» — воскликнул художник. Мурашки пробежали у него по телу, и он в ужасе произнес. «В таком случае бедному Монджозу придется худо. Надо защитить его», — предложил Морер, также убежденный в страшной опасности, грозившей маркизу. «Теперь уже поздно. Генек опередил нас. Мы не успеем», — в отчаянии проговорил художник. Вдруг лицо его прояснилось, и он расхохотался. «Какой же я, однако, идиот!» И в самом деле, да, Генек увидел любовников и в первом порыве безумной ярости ринулся мстить им. Но куда он пойдет? Лебуа вспомнил те три долгих дня, в течение которых он безуспешно ходил по улицам, отыскивая окно белокурой красавицы. Как ни был совершенен телескоп, он не мог сообщить адреса блондинки. «Садовник будет разыскивать их по меньшей мере дней пять или шесть», сказал художник Мореру. «В таком случае мы успеем предупредить маркиза об опасности. Отправимся сейчас же, чтобы не терять времени», предложил Лебуа. Но прежде он решил еще раз взглянуть в телескоп, к которому приблизился со словами. Полюбуемся же на лицо человека, который и не подозревает, какой удар готовит ему судьба. Художник с беспечным видом наклонился к прибору, с помощью которого 10 минут назад видел двух возлюбленных счастливых и беззаботных. Ого! вдруг пробормотал он, отшатнувшись и побледнев от ужаса. Что же, идемте? Позвал художника Морер остановившись у двери. «Слишком поздно!» — простонал Либуа. Новое зрелище не походило на прежнее. Вместо любовников за столом он увидел двух сержантов, высунувшихся из окна. Один, протянув руку, показывал другому во двор. Уборная была заполнена неизвестными людьми. «Как слишком поздно!» Повторил Марер и встревоженный вернулся назад. «Да генек, похоже, уже нашел маркиза». «Но вы говорили, что ему нужно будет дней пять или шесть, чтобы отыскать квартиру», — возразил доктор. Вместо ответа Лебуа молчал, по-видимому, раздумывая о том, каким образом садовник так быстро добрался до маркиза. И теперь помогла ему память. Он вспомнил первый вечер, проведенный им в кланжи, когда они в саду, сидя на скамейке, беседовали с маркизом. Манджос, заслышав шум в кустах неподалеку, поднялся с места и спросил, «Кто тут?», на что Генёк ответил, что он пришел закрыть рамы парников перед грозой. Садовник, подслушивая их разговор, чтобы узнать что-нибудь о Ренадене, По-видимому, слышал исповедь маркиза относительно госпожи Вервен. Слышал он и ее адрес. Когда он увидел свою жену и маркиза, то вспомнил подслушанный разговор и направился прямо туда, — подумал Лебуа. «Боюсь, что госпожа Монжос стала вдовой», — заметил он вслух. Художник хотел побежать на улицу Кастелан, чтобы узнать подробности о драме, которая там разыгралась. Но решил быть осторожнее. К чему мне совать туда нос? Ну, представлюсь я полицейским, как друг покойного маркиза. Тогда они спросят мое имя и фамилию, закидают вопросами, а потом вызовут свидетелем в суд. Я себя знаю, я не умею говорить перед публикой. Собьюсь, и судьи с досады приговорят меня к пяти годам тюремного заключения за ложные показания. Итак, самое лучшее и благоразумное — прибыть вечером на вокзал. Если маркиз не явится, я сяду в вагон, вернусь один в кланжи, сделаю вид, будто предполагал, что маркиз раньше меня возвратился домой и буду следить за развитием событий. Вот программа действий, которую наметил себе Лебуа. Горе одних приносит радость другим. Так случилось и теперь. Когда Лебуа с горестью произнёс вышеприведенные слова, луч радости блеснул в глазах доктора, и он, не сдержавшись, воскликнул. Лора свободна. Значит, вот о чем вы думаете, узнав о смерти Монжоза. Чёрт возьми! «Вы уж очень торопитесь занять место покойного, надеть, как говорится, его башмаки». Это тривиальное выражение, уподоблявшее госпожу Монжо паре башмаков, заставило доктора опомниться. «Я не прав, господин Лебуа. Сознаюсь в том. Я не должен был говорить так, но...» Он остановился в нерешительности, потом продолжил. Но я так страдал последние полгода, что вы простили бы меня, если бы знали мою историю». Бывают обстоятельства, в которых натуры, самые сдержанные, чувствуют непреодолимую потребность излить душу. И теперь по тону доктора Либуа, понял, что тот готов ему исповедаться. Художник был чрезмерно любопытен. Спеша услышать эту историю, он проговорил. «Предположим, Монжос умер. Скажите мне, его смерть позволит вам открыть имя убийцы Ренадена, того человека, которого вы видели на месте преступления, как вы признались мне, и который находится вне всяких преследований?» Доктор задумался. «Может быть», — ответил он потом, как бы одумавшись, прибавил. «Впрочем, господин Лебуа, «Когда вы выслушаете меня, я предоставлю вам самому решить, должен ли я назвать его имя». После этих слов Марер с облегчением вздохнул, как человек, который предвидит скорое освобождение. «Если я так долго молчал, то это лишь потому, что не было человека, которому я мог бы довериться и который мог бы дать мне добрый совет». «Говорите», — попросил художник, сгорая от любопытства. «Два года тому назад я в первый раз приехал в кланжи навестить свою тетку. Мадемуазель Марер, сестру моего отца. В то время господина Бержерона, будущего тестя маркиза Монжоза, здесь не было. Он не купил еще замка кланжи. Либуа прервал его вопросом. «Извините, вы, кажется, сказали «мадемуазель Марер»?» «Да. Моя тетка не была замужем. В течение многих лет брат и сестра жили в доме, который теперь принадлежит мне. Когда мой отец уехал на другой конец Франции, на юг, тетка не захотела за ним последовать и осталась одна в кланжи. «Кем по профессии был ваш отец?» Сборщиком податей. Он оставил вам состояние? Никакого. Он с трудом мог дать мне воспитание и снабжать всем необходимым во время моего студенчества. Когда он умер, вы уже были доктором? Уже два года. Отец оставил меня в очень стесненном положении, а гордость мешала мне сблизиться с теткой, которая была богата. Я не хотел, чтобы люди думали, что я охочусь за ее деньгами, и решил уехать в Париж, чтобы добиться независимого положения. Но эта решимость испарилась, когда я прочитал письмо, исполненное нежной привязанности и любви, которое написала мне эта прекрасная и достойная женщина, узнав о смерти моего отца». Она умоляла меня приехать в имение. Итак, я отправился в кланжи. Тетка приняла меня с радостью. Она обливалась горькими слезами при воспоминании о моем отце. Ее единственным желанием было видеть меня счастливым. Переезжай жить в Кланжи, уговаривала она. Здесь у нас всего один доктор. Да и тот болван, которому я и лампу не дала бы починить, тебе нетрудно будет конкурировать с ним, и к тому же я не хочу, чтобы ты набирал много практики. Чего ради гоняться за деньгами? Разве я не смогу обеспечить твое будущее? Она упорно настаивала на том, что я переехал в кланжи. Надо сказать, что у нее было всего несколько друзей, в их числе был и Ренаден, который каждое воскресенье приходил к ней обедать, ибо у моей тетушки был лучший повар во всем департаменте. «Ты можешь на него положиться», — говорила она мне, — «это старый надежный друг». Однажды в воскресенье, кроме Ренадена, у тётки обедало ещё несколько друзей. Обыкновенно Ренаден нахваливал каждое блюдо, а тут ел, не говоря ни слова. Поэтому тётушка спросила его. «Что с вами, Ренаден?» «Ничего, мой любезный друг. Вы что-то плохо кушаете. Не больны ли вы?» В конце обеда он рассказал всем новость. Нашелся покупатель для замка Кланжи новый владелец в скором времени приедет сюда кто это спросила тётушка старый сборщик по имени Бержерон медленно произнес Ренаден тётушка побледнела выронила из рук стакан который поднесла было карту и он разбился Нотариус жестом напомнил ей об осторожности. «Значит, не случайно, не без умысла он рассказал эту новость. Это было хорошо продуманное известие, последствия которого он предвидел. Тетка тотчас воскликнула с наигранной веселостью. «У меня руки точно ватные сегодня. Стакан так и выскользнул из них». Мне, хорошо знавшему почтенную женщину, эта веселость показалась фальшью. Я слышал легкую дрожь в ее голосе, когда она спросила, «Значит, этот Бержерон богат? Ведь замок стоит немалых денег». Среди гостей находился сборщик податей, который поспешил сказать «Да». «Очень богат, если это тот, о ком я думаю». И, повернувшись ко мне, он продолжал. «Вы, господин Морер, также должны знать его». Я увидел тревожный взгляд тётки, устремлённый на меня. Она, казалось, боялась моего ответа. «Впервые слышу об этом господине. Почему вы полагаете, что я должен его знать?» — спросил я. — Потому что ваш отец долго служил под его начальством, — объяснил сборщик. Мне показалось, что у тетки вырвался вздох облегчения. Она переглянулась с Ренаденом. Голос ее звучал спокойнее, когда она заговорила вновь. — Если не знаком, то познакомиться. Я полагаю, что новый владелец замка навестит соседей. «Я думаю, любезный друг, что он явится к вам с визитом, не далее как завтра», — сказал нотариус и вновь выразительно посмотрел на тетку. «Завтра так завтра. Встретим вашего богача, как подобает». «Богача», — повторил нотариус. «Да, господин Бержерон богат и даже очень». Кроме его собственного состояния, большое состояние было и у его жены. После всех наследств, полученных ею, она, умирая, должна была оставить громадное состояние. «Так он вдовец?» — спросил мэр, который также был в числе гостей. «Да, вдовец, и имеет одну дочь. Богатый и наверняка скупой». — допрашивал любопытный мэр. «Нет, нет», — ответил сборщик. «Господин Бержерон всегда слыл человеком очень щедрым. Он великодушен, как и все». «Как все кто?» Наперебой стали спрашивать гости, заметив, что рассказчик колеблется. «Продолжайте, мы здесь все свои. Все останется между нами». Как кто? Как и все охотники до женского пола? Сознался побежденный сборщик. А, так он любитель женского пола? Сардонически заметил мэр. Говорят, что да. Обратите внимание, я лишь передаю вам слухи. Сам я ничего не знаю, сказал сборщик, желая выгородить себя. Нет дыма без огня. К тому же он так богат, что может позволить себе всяческие прихоти, этот вдовец. В особенности, если он еще не стар. Сколько ему лет? ⁇ спросил мэр. Около 60. А его дочери около 20. Я удивляюсь, что при таком состоянии отец до сих пор еще не выдал ее замуж. — заметил сборщик. «Да, учитывая только состояние ее матери, у нее большое приданное», — хмыкнул мэр. «Когда гости разошлись, между теткой и нотариусом состоялся короткий разговор, из которого я услышал только последнюю фразу, когда подошел пожать руку Ренадена. Не бойтесь ничего». «Я здесь», — промолвил он.